Глава 6. Люди на улице оборачивались нам вслед, селись лучше разглядеть нового в деревне человека. Я не переживала, шла спокойно, разглядывая низкие домики с соломенной крышей. Интересно, что приютский дом был построен из кирпича и крыша черепичная, а в деревне вот солома. Хотя кто знает, кто жил в том доме задолго до основания приюта. Часовня из белого камня была сердцевиной посёлка. Я так поняла, что именно здесь находится и место для проведения праздников, и что-то типа рынка, хотя он не особо был нужен. Ну, сколько здесь домов? Тридцать? Так все друг друга по именам знают, но всё же на площади стоят обозы и что-то типа палаток, натянутая на столбики ткани и сборный стол, на котором разложены товары. Или, быть может, это ярмарка? которая передвигается из деревни в деревню, пока не кончится товар. Смотри-ка, старый джен снова приехал. Хрипло не то прокаркала, не то рассмеялась Тельда. Я проследила за её взглядом и с удивлением обнаружила старика, сидящего на ступеньках обоза. У него не было товара, он ничего не продавал. Просто сидел и рассматривал проходящих мимо людей. А кто это? Заинтересовалась я. Может, уже распродал всё, но зачем тогда с обозом в центре деревни приехал? Странный он. Вообще он торговец. Кстати, достаточно известный в Зарга. Но в деревне он ничего не возит, а только скупает. Любые интересные вещички, которые его заинтересуют, ну и драгоценности, естественно. А может, попробовать продать ему кольцо? Зацепилась я за идею. лучше старости. Там хоть Вере может колечко приглянется, так она у мужа выпросит в подарок. А Джан 10 рун даст, да и довольно. Дорн позвала я мальчишку следующего за нами. Быстрее беги домой, отдай лекарство Арин, а сам возьми мою сумку и сюда. Хорошо? Некак придумала что-то, прищурившись, спросила женщина. Вы сказали, что он любит всё необычное. У меня есть кое-что. Медленно заговорила я. Я прикусила губу и скрестила пальцы. А вдруг ему приглянется кошелёк и деньги, что там лежат? Ведь необычно же? Насчёт кошелька я задумалась. Может, ему хватит денег? Нет, определённо сначала покажу ведьме, а уж потом джену. Сейчас же я внимательно смотрела на одежду мимо проходящих людей. Но ну, не было ни у кого ни кнопок, ни молний. А вот на кошельке есть и то, и другое. Если молнию ещё не придумали в этом мире, то можно запатентовать. Хотя для начала стоит узнать, реально ли вообще это и как можно использовать. Шить я умею, конечно же, да и принцип работы молнии тоже. Можно попробовать сшить несколько красивых платьев. Не витай в облаках, девочка. Все твои задумки осуществиться могут, но не стоит гнать обоз вперёд лошадей. Остановись пока. Я тут же одёрнула саму себя. И правда, размечталась тут. Для начала мне нужны деньги. 7 детей разного возраста плюс один грудничок, плюс взрослая я. Сейчас проще завести хотя бы курочек и посадить огород, пока погода позволяет. Обеспечить себя и детей минимумом и подготовиться к холодам. А потом уже думать, на что жить дальше и как. Например, разобраться, всё-таки почему сиротский приют остался без помощи местного государства. И почему на кутьку детей, оставшихся один на один с проблемами, никто не обращает внимания? Дорн прибежал очень быстро. К счастью, с моей сумкой, в которой лежал кошелёк. Достав монеты, я первым делом показала кошелёк Тельде. Старуха покрутила его в руках, осмотрела со всех сторон и пожала плечами. Попробуй, может, и заинтересуется. Хотя что-то мне подсказывает, что вон те кругляшки похожие на руны, будут более интересны. Хм, иди со мной и молчи. Кивай, когда надо, а вот это спрячь. Тильда пихнула мне кошелёк в руки, забрав деньги, и пошла в сторону старика. Я молча пошла, следом, не решаясь спорить. — А-а-а, Тильда, давненько не видел тебя. Старик встал, приветствуя ведьму. Как твоё колдовство? Послушно ли? А что ему будет? фыркнула Тильда, поправляя платок. Ты мне лучше скажи, кого ждёшь? Кто пообещал вещь дорогую продать? Всё тебе расскажи, ехидно отозвался Джем. Кстати, хочу зайти к тебе сегодня, расклад сделаешь? 20 рун, цена не изменилась. — развела руками женщина. — Но я к тебе подошла не просто так. Смотри. Тильда разжала кулак и показала деньги. Обычная сторублевка и монетки разного номинала, которые я всегда откладывала для оплаты в маршрутке. Со стариком начали происходить какие-то метаморфозы. Он с минуты завороженно смотрел на деньги, а потом всхлипнул и протянул дрожащую руку. — Э-э-э, нет. Погоди. Тельда сжала донь в кулак. "Успокойся и поговорим о цене". "Всё, что угодно", прошептал мужчина, посмотрев на меня. "Слёзы". В его глазах стояли слёзы и надежда. "Всё, что угодно это не цена, Джен", упрямо возразила Тельда. "Отдать ему. Отдать всё". Тихо сказала я, сердцем чувствуя, что так надо. И вот это. Я вытащила кошелёк и передала мужчине. Знала, что так нужно. И только спустя секунду я поняла. Он с земли. Старый скупщик узнал то, что ему было дорого, а значит, он мой соотечественник. Я всё расскажу. Джен скупо улыбнулся, прижимая кошелёк к груди. обязательно всё расскажу